Глава пятая. К столичным пробкам Дэн привык давно и научился использовать это время с пользой. Слушал программы, аудиокниги или надиктовывал отрывки для будущих книг. Но сегодня после звонка Дины пробки, казалось, растянулись на сотни километров. Время умирало в бесполезных простоях, а с ним вместе умирал и Дэн. От тревоги и неведения. Дина на его звонки не отвечала, хоть ее телефон и был включен. Сообщения оставались непрочитанными. Дэн готов был уже бросить завязший в пробке, как в болоте, Nissan и отправиться дальше на метро. Но в этот момент впереди стоящие машины тронулись с места. Торопливо входя в кафе, он еще тешил себя надеждой, что подруга просто забыла мобильный дома, Но на условленном месте Дины не было. Она бы обязательно его дождалась. Дина отличалась пунктуальностью и обязательностью. Если бы ей понадобилось отлучиться, а телефона при ней не оказалось, нашла бы любой способ предупредить. Нехорошие предчувствия только усугубились после разговора с девушкой-администратором. Дина зашла в кафе, попросила сока, а потом куда-то исчезла. Дэн бросился по знакомому адресу, но дверь ему никто не открыл. Тогда он вытащил телефон и позвонил мужу Дины Николаю. К вечеру стало окончательно ясно, что Дина пропала. Ее телефон оказался отключен. Сообщение она так и не прочитала, в детский сад за детьми не пришла. Пока не на шутку напуганный Николай обзванивал знакомых, Дэн угрюмо бродил из угла в угол маленькой, но отделанной со вкусом кухни. Из соседней с кухней комнаты раздавались звонкие детские голоса, перекрывающие низкий голос разговаривающего по телефону Николая. Это хорошо, что мальчики заняты игрой и еще пока не встревожены отсутствие мамы. Не выдержав ожидания и бездействия, Дэн вытащил телефон и набрал номер Васина. «Петь, Дина пропала». Бухнул он без всякого вступления. И, предваряя вопросы, рассказал другу все, что знал. «Заявление подавайте», — ожидаемо ответил Ивасин. «Не дожидайтесь исхода трех суток. Подавайте сейчас». «Уже». «Хорошо, дай мне фамилию того, кто принял заявление». «Узнаю Николая и перезвоню». «Буду ждать. И это...» — Весенин. Строго произнес Ивасин. «Не вздумай играть в детектива. Это тебе не твои книги с вымышленными убийцами. Да я и не не верю. Зря я тебе это дело прогадалок отдал. Зря. Думаешь, пропажа Дины как-то связана с ним? Угрюмо спросил Дэн, чувствуя очередной приступ вины. Не утверждаю, но слишком там много всего намешано опасного, такого, что лучше вам было не лезть. Мы не лезли. Ну да, конечно. Написать сценарий и снять фильм это называется не лезли. Не бойся книгу уже строчишь? Ну, пока не строчу. «Дэн, послушай, оставь эту идею, придумай новую. Мой хороший тебе совет, как другу. Все, жду от тебя звонка и фамилию. Ты когда возвращаешься?» «Скоро, скоро, Весенин. Но не так быстро, как хотелось бы». Дэн зашел в комнату и подождал, пока Николай закончит разговор, а затем передал ему просьбу Ивасина. Да я сам поговорю с вашим следователем», — попросил Николай. Дэн продиктовал ему номер, зная, что Пётр в такой ситуации возражать не будет, и отправился открывать на звонок дверь. Пришла свекровь Дины, чтобы посидеть с внуками. Маме, которая проживала в Питере, о пропаже дочери пока не сообщили. Решили выждать до утра. Дэн помог Валентине Семеновне снять пальто и на ходу, пытаясь успокоить женщину, проводил её в комнату к мальчикам. Чувствуя себя лишним, но не зная под каким предлогом распрощаться, Дэн вновь заглянул к Николаю и увидел, что тот уже закончил разговор и сидит на диване, сутулив плечи и опустив взгляд. «Ник, прости». «За что?» Тот поднял на него светло-голубые глаза. «Это я Дину втянул во всё это. Похоже, из-за нашего сценария она пропала». Ляпнул Дэн и мысленно обругал себя. Вряд ли его слова утешат Николая и помогут ему. Но мужчина смотрел на него не с осуждением, наоборот, с надеждой, будто ожидал, что Дэн может знать что-то такое, что прольет свет на исчезновение его любимой жены. «И Васин обещал помочь», — добавил Весенин. «Да знаю, он мне тоже это сказал. Хороший у вас друг». «Да». Дэн качнулся с пяток на носки, не зная, что еще сказать и как поступить. От неловкости его спас телефонный звонок с незнакомого номера. Весенин ухватился за предлог и, поспешно извинившись, вышел в коридор. Звонила Лиза. Девушка без особого интереса так словно просто из вежливости спросила, зачем ему понадобилось. Дэн не стал объяснять все по телефону, а попросил сразу о встрече. «Если можно, то прямо сейчас». «Уже поздно», — засомневалась Лиза. «Я подъеду в любое место, куда вы скажете. Есть ли рядом с вашим домом кафе или какое-нибудь подходящее для разговора заведение?» Сердце невольно сжалось. Всего несколько часов назад так в кафе у своего дома ему назначала встречу Дина. Где она сейчас? Что с ней случилось? «Есть бар, но я там ни разу не была», — ответила Лиза. «Диктуйте адрес». «Разговор такой срочный, что не может подождать до завтра?» Спокойно, без ехидства или кокетства спросила девушка. Так, словно просто была удивлена. «Да, понимаете, кое-что случилось. Я при встрече расскажу». «Ладно». После недолгой заминки согласилась девушка и сказала, куда подъехать. Место не очень располагало для разговоров. Все слова тонули в грохоте музыки. Сюда приходили, чтобы выпить коктейлей, а потом танцевать до рассвета, завязывать непродолжительные знакомства, флиртовать и уходить созданной лишь на эту ночь парой. Дэн видел, что Лиза чувствует себя неловко, постоянно озирается, теребит тонкими длинными пальцами серебряный браслет с подвесками или поправляет косички. Пульсирующий свет танцпола раздражал и совершенно не располагал к беседам. Они выпили по стакану минералки, которую принёс им бармен, а разговор между ними так и не начался. «Может, просто прогуляемся, если другого места нет?» — сдался Дэн, поняв, что здесь они так и не поговорят. Лиза с готовностью поднялась. Похоже, и сама жалела о том, что назначила место для встречи в таком неподходящем заведении. «О чём вы хотели со мной поговорить?» — спросила девушка, когда они вышли на улицу, и оба с облегчением вдохнули пахнущий дождями и мокрым асфальтом прохладный воздух. «Дина пропала. Та, с которой мы были вместе, когда подвозили вас. Пропала сегодня, в послеобеденное время. Ой!» — натурально испугалась Лиза и даже остановилась. «Но я не... Я не...» «Да, да, знаю, что вы ни при чем. И что помочь мне не можете», — поспешно проговорил Дэн. Лиза вдруг шумно выдохнула, и он невольно улыбнулся. Неужели она и правда подумала, что он посчитал ее причастной к исчезновению его подруги? «Дина — ваша супруга?» «Нет, у нее есть муж и дети». «Мы давние друзья. И еще соавторы». Лиза промолчала и никак не выказала ни удивления, ни восхищения, ни заинтересованности. Дэн привык, что в его обществе женщины ведут себя несколько иначе. Восхищаются, кокетничают восторгаются, если не его романами, то популярностью, борются за его внимание, расспрашивают о планах, книгах, особо смелые о личной жизни. В общем, ведут себя так, как ведут обычно в обществе известного, привлекательного и состоявшегося мужчины. Лиза же молчала, не смущенно, не застенчиво, а просто потому, что, похоже, Дэн Весенин ей был неинтересен. Совсем. И это неожиданно задело. Может, она просто не знает о его профессии, Да нет же. Прежде чем звонить ему, Лиза наверняка зашла на его страницу, увидела количество подписчиков и список изданных книг. Легкая обида сменилась стыдом от понимания, насколько это все глупо. Его подростковое тщеславие и желание поразить юную девушку количеством подписчиков и лайков в блоге. Это все мишура, интернет-воздыхательницы и их восторженные комментарии и виртуальные открытки. Мишура, которая обманывается самой, которая которой обманываются читательницы полюбивший не его самого, а искусно созданный образ. А кто из них знает Дэна Весенина настоящего, с его недостатками, настроениями, рассеянностью и склонностью к беспорядку в моменты вдохновения? А если бы узнали, как долго бы продлилась та самая любовь, признания в которых он так часто получает? С последней подругой, малоизвестной, но подающей надежды актрисой, они смогли прожить вместе лишь полтора месяца. Дэну да, стало стыдно и перед самим собой за чеславия, из которого, оказывается, он еще не вырос. И перед Лизой ему вспомнились ее обстоятельные рецензии на серьезные и несерьезные книги. Ее рассудительность, грамотность, умение видеть глубоко и докапываться до сути. Как было бы здорово, если бы их прогулка носила иной характер. Если бы они взахлеб, перебивая друг друга и договаривая друг за другом фразы, обсуждали прочитанные книги или ту, над которой он бы работал. Если бы она шла рядом, не такая молчаливая, погашенная и грустная, а возбужденно жестикулировала и с блеском в цыганских глазах рассказывала о прочитанной ею книге. И если бы он сам в этот момент не был оглушен и опустошен неожиданной пропажей Дины. а фонтанировал идеями, вступал бы с Лизой в увлекательные споры, в которых рождались новые замыслы. Если бы все было так. Мы с Диной работаем над сценарием. Продолжил он, потому что Лиза молчала. Но возникли какие-то проблемы, о которых она мне собиралась сказать. И пропала. Ее поисками уже занимается полиция. Знакомых мы ее с мужем тоже обзвонили. Объявления в интернете дали, но пока никаких следов. Ужасно, искренне посочувствовала девушка. Надеюсь, Дина скоро найдется. Да, спасибо. О чем вы хотели меня спросить? В сообщении вы написали, что вам нужна моя помощь и это было еще, так понимаю, до того, как пропал Паладина. Да, я хотел попросить вас помочь мне с книгой. Я и писатель тоже. И мне подумалось, отчего-то ему вдруг стало неловко говорить с Лизой о своей профессии. Боялся с ее стороны насмешек для осуждения? Или того, что девушка, заинтересовавшись, возьмет одну из его книг и отзовется о ней невысоко? С одной стороны, ему хотелось, чтобы Лиза написала о его книгах. С другой, стало страшно, что они ее разочаруют. «Наверное, это так здорово быть писателем», — мечтательно перебила его Лиза. «Вы не пробовали писать?» Ухватился он с радостью за ее реплику. «Нет, и не хочу. Я просто люблю читать и обсуждать потом прочитанное». «Я читал ваш блог», — признался Дэн. «Очень интересно. Я даже выписал себе несколько книг по вашим рекомендациям и наметил перечитать некоторые». «Здорово». Ответила она, и ее голос потеплел, как будто она улыбнулась в темноту. «Я никогда раньше не общалась с писателями. Мы обычные люди, такие же, как другие. Ну, может, немного сумасшедшие. Рассеянные, потому что голова забита персонажами и идеями. А в моменты творческого кризиса — невыносимые». Забавно. Иногда мне хочется знать, что стоит за созданием той или иной книги. Что в тот момент переживал автор, откуда черпал вдохновение, Долго ли подыскивал метафоры или «Они пришли сами, легко, словно с неба». А потом я думаю, что, может, рассказ о создании книги развеет волшебство. Пусть лучше эти обычные люди, как вы говорите, для читателей, остаются необычными, почти небожителями, по крайней мере, для меня». «Ну вот», — засмеялся Дэн. «А я только решил, что, возможно, с вами мог обсудить не только прочитанное, но и работу над книгами». Мне бы хотелось включить в сюжет то странное происшествие в пансионате и подумал, что вы могли бы мне помочь найти ему объяснение. Я уже сказала, что не знаю, что там случилось. Ее тон снова стал холодным. Лиза опять закрылась и даже отстранилась от него физически. Чуть приотстала и обняла себя руками. «Да, да, помню. Мы с Диной приехали в пансионат, потому что мне захотелось посмотреть на то место, где, говорят, погибли подростки. Вы об этом знали?» Лиза промолчала и никак не выказала эмоций. «Я сделал несколько фотографий», — продолжил Дэн, все еще не теряя надежды снова разговорить ее. «Просто потому, что здание такое… колоритное. Его невозможно не сфотографировать. Пока я снимал, Дина куда-то отошла, а когда я нашел ее, она постаралась убедить меня в том, что помимо нас кто-то еще был в помещении. А потом мы увидели те тени. Мне они показались бестелесными, но они напали на нас и попытались убить. «Как вы думаете, могли бы это быть переодетые люди? Потому что, ну, не призраки же!» Он засмеялся, но Лиза не поддержала его. И Дэн оборвал свой неуместный смешок. «Сейчас, конечно, я шокирован пропажей Дины, и о книге или сценарии думается в последнюю очередь», продолжил он, потому что девушка молчала. «Но что, если исчезновение Дины связано со сценарием? Что, если вчера в пансионате мы увидели переодетых убийц? Вряд ли». Несколько резко оборвала его Лиза и тут же извинилась. «Простите, но мне кажется, что вряд ли по пансионату в то время разгуливали убийцы. И зачем им вас убивать?» «Не знаю. Может, из-за этого сценария?» «И много людей знает о нем?» — усомнилась Лиза. «Нет». Она многозначительно хмыкнула, и Дэн понял всю нелепость затеянного им разговора. «Мне просто не дает покоя это происшествие. Ведь если бы не ваше появление, то, может...» «Нас с Диной уже не было бы в живых. Вы должны были видеть эти тени». «Видела издалека, поэтому не могу сказать, люди это были или призраки». «Они ушли, как только появились вы». «Совпадение. Я никакого отношения к тем теням не имею. И уже говорила вам об этом». «Но почему-то тоже оказались в то время в пансионате». Невольно вырвалась у Дэна. И он тут же пожалел о своей горячности. «У меня там была назначена встреча», — отрезала девушка. «Но человек не пришёл. Я обошла весь пансионат и никого, кроме вас с Диной, не встретила». «Честно?» «Честно», — ответила она и вытащила из кармана мобильный. «Уже очень поздно, мне завтра рано вставать в университет». «Да, да, конечно. Спасибо за то, что согласились со мной встретиться. И простите мне мою дотошность. Я переживаю из-за пропажи Дины». «Да, это понятно. Ничего страшного. Пойдёмте, я доведу вас до подъезда». Они в полном молчании дошли до дома, в котором проживала девушка. Двор освещался и фонарями, и светом из окон. Лиза сказала, что дальше дойдет сама. Дэн не стал настаивать, но проводил ее взглядом. Девушка дошла до неширокой дороги, отделяющей двор от детской площадки, и в этот момент Дэн услышал шум шин. Она не заметила несущуюся на нее машину. Дэн закричал, и следом за этим последовал громкий удар. Лиза нелепо взмахнула руками, и её тело отлетело в сторону, легко и невесомо. Машина, не притормозив, умчалась. Аден, завопив, бросился к тому месту, где лежала, раскинув в стороны руки, будто распятая девушка. И только когда уже сам оказался на дороге, увидел Лизу снова живой и невредимой. Она вошла в подъезд и закрыла за собой дверь. Остановившись, как вкопанный Ден изумлённо перевёл взгляд туда, где должна была лежать сбитая девушка, и никого на том месте не увидел. «Ничего не понимаю», — прошептал он и с силой потер лоб. «Бред какой-то. Может, я схожу с ума?» Он запрокинул лицо к небу, ясному, звездному и высокому, и спросил уже у него, «Что, черт возьми, происходит? Что происходит?» Небо, ожидаемо, промолчало. Но рядом раздался смешок. Дэн оглянулся и увидел стоящего в стороне высокого мужчину. «Ее же машина сбила! Вы видели?» спросил Дэн с тайной надеждой на то, что незнакомец даст ему хоть какое-то объяснение. «Ты следующий», — вдруг ответил тот и быстрыми шагами направился в сторону. «Эй!» — крикнул Дэн. «Стой!» Но незнакомец уже растворился в темноте. Комната, в которой ее держали, была похожа на гостиничный номер. Узкая односпальная кровать, тумбочка из дешевого материала, красный вытертый в середине ковер, встроенный шкаф и небольшой столик. На оклеенных розовыми обоями стенах висели репродукции в деревянных рамках. К комнатушке прилегала ванная комната с вполне современной и, главное, чистой душевой кабиной, что только усугубляло сходство. Единственное окно выходило на хозяйственный двор. Возможно, ее и правда поселили в гостинице, двухзвездочной, пригородной, богом и туристами забытой. Дина могла бы решить, что гостиница оказалась вынужденной импровизацией, что в плане похитителей что-то пошло не так. Но этой версии противоречила стопка заранее приготовленной для нее одежды. Нижнее белье, теплая пижама, носки и белоснежный банный халат. Сколько она провела здесь времени, Дина не имела представления. Часов в номере не было, ее личные вещи, сумку с документами и мобильным ей не оставили. Как она попала сюда, тоже не знала. Она просто проснулась в чужой кровати и незнакомой комнате и не сразу вспомнила, что произошло. Голова гудела, как после бурной вечеринки с алкоголем. Все виделось расплывчатым и туманным. Очень хотелось пить. Дина встала и, проигнорировав стоявшие на столике графин с водой, отправилась в ванную. Там она долго пила прямо из-под крана, не обращая внимания на явственный привкус хлорки и железа. Проточная вода казалась ей чище и безопасней налитой в графин. Ее чем-то опоили, в этом она не сомневалась. Помнила ли, что как зашла в кафе, заказала апельсиновый сок и приготовилась ждать Дэна. Сок она выпила залпом, а что случилось потом, не знала. Утолив жажду, Дина подняла шум, кричала, стучала то в запертую дверь, то в закрытое окно. Если она действительно находится в гостинице, ее должны услышать. Но прошла вечность, а на шум никто не пришел. Дина только сорвала голос и обломала ногти. Ей ничего не оставалось, как успокоиться и приготовиться ждать. Что-то ведь должно произойти рано или поздно. Кто-то придёт и всё ей объяснит. Тревога не за себя, а за семью. Можа и детей. Мучила её. И чтобы не впадать в отчаяние, она решила действовать. Что-нибудь делать и о чём-нибудь думать, другом, не о сыновьях. Первым делом она приняла душ и переоделась в приготовленную ей пижаму, потому что в узкой юбке-карандаше, тонком свитерке и колготках было и неудобно и холодно. Пижама оказалась новой, байковой, почти ей по размеру. Сверху Дина накинула халат и почувствовала себя увереннее и спокойнее. Телевизора в номере не было, книг и газет тоже. Но вместо них в ящике стола обнаружился блок бумаги для заметок и несколько ручек. Канцелярские принадлежности всегда были Дининой слабостью. Но еще больше, чем покупать блокноты, ручки и карандаши, она любила делать первые записи. Что-то было в этом особое, возвышенное. Расписать впервые ручку — Заполнить первую страницу или оторвать верхний стикер. Будто начинаешь Новый год с планами и надеждами. Дина для каждого проекта закупалась канцелярией. Дену для вдохновения нужны были путеводители, справочники, папки и фотоальбомы. Ей же блокноты и ручки. Поэтому, не сомневаясь больше, она распротрошила стопку бумаги, опробовала все ручки, выбрала наиболее понравившуюся и приступила к работе. Да, она так и постаралась настроиться. На работу — погрузиться в привычную рутину, несмотря на ситуацию. Иначе сойдет с ума от мыслей и тревоги, а ей нельзя терять самообладание. Раз нужно ждать, она будет ждать, а пока подумает и постарается понять, что происходит и к чему ей нужно быть готовой. Если представить, что эта ситуация вымышленная, ей будет не так страшно, просто сценарий, над которым работает. А она сама главная героиня, ведь ставит же она себя на место персонажей, когда пишет. Так теперь просто нужно сделать наоборот. Дина водила ручкой по бумаге, вырисовывая схемы и стрелочки. И привычное занятие наполняло ее покоем и уверенностью в том, что все будет хорошо. Муж ее ищет. Дэн тоже. Наверняка они уже связались с Петром и Васином и заявили в полицию. И придумали, что сказать детям, чтобы не тревожить их. А она, Дина, поможет им найти ее. Для этого только нужно оставаться спокойной и не впадать в панику. С чего все началось? Со звонка от Петрухина, ее знакомого редактора, который обещал Дэну пристроить его сценарий какому-то крутому продюсеру. Петрухин позвонил Дине в тот момент, когда она уже заканчивала первую половину синопсиса. «Дин, потерял номер Весенина. Передай ему срочно, чтобы он завязывал со своим сценарием». В первый момент Дина поняла, что сценарий нужен готовым и немедленно, что у важного продюсера что-то изменилось в планах и он приехал в столицу не через три недели, а сейчас. Нам нужно еще доработать кое-что», — уклончиво ответила Дина, лихорадочно думая над тем, как распланировать время и написать сценарий в нереально сжатые сроки. Но Петрухин вдруг взвизгнул фальцетом. «Нам? Ты что, тоже там участвуешь?» «Ну да, Дэн попросил помочь. А что?» «Удалите все к чертовой матери, немедленно. Все, что у вас там есть, все!» «Сереж, что случилось?» «Вы влезли туда, куда вас не просили. Вот что случилось. Удали текст, и все материалы тоже». Петрухин, не попрощавшись, отключился. А Дина в растерянности набрала номер Дэна и назначила встречу в кафе. Похоже, они действительно во что-то вляпались, и ее похищение связано с этим проклятым сценарием. Но кто позвонил Петрухину и что ему сказал? Дина, размышляя, исписала весь листок, а затем положила перед собой чистый. «Что ей известно?» Не так уж много. И всё со слов Дэна. Она не читала дел, она только съездила с Весениным по двум адресам. Может, кто-то их там засёк, а потом позвонил с угрозами Петрухину? Дина покачала головой. Слишком уж киношно выходит. Напиши она такое в синопсисе, вряд ли это бы пропустили. Но жизнь порой даёт фору с самым неправдоподобным сюжетом. Дина записала всё то, что ей было известно. Убиты четыре женщины ясновидящие. Убит знаменитый экстрасенс, знакомый жертв. Она дома успела просмотреть пару записей программ с его участием, и экстрасенс Владлен ей не понравился. Ни внешностью, ни манерой говорить, ни тем, как держался с другими участниками программы. Харизматичным он ей не показался. Значит, выиграл шоу не из-за зрительских симпатий. Либо у него действительно какие-то выдающиеся и даже шокирующие способности. Во что Дина верила мало. Либо за его победу было хорошо проплачено. Либо за его спиной стоял кто-то очень влиятельный. И это, судя по тому, что дело забрали у Ивасина, было больше похоже на правду. Возможно, всё крутится вокруг смерти Владлена. А что, если Дэн ненароком оказался прав и девушек-гадалок убил этот экстрасенс? Дина от такой догадки подскочила на месте, а затем потерла пальцами виски. Как делала всегда в моменты, когда ей в голову приходил интересный поворот. Если девушек убил знаменитый экстрасенс, за которым стоит кто-то влиятельный, тогда многому есть объяснение. И тому, что дела с ясновидящими было решено пересмотреть. Скорее всего, похоронить. И тому, что Дэну запретили писать на эту тему. И может, ее, Дины, похищение связано с тем, чтобы нарушить их тандем? Но все же, несмотря на логичное объяснение, что-то в душе не давало согласиться с этой версией. Дина доверяла своей творческой интуиции, Раз ей казалось, что всё не так просто, значит, так оно и было. Она нарисовала в центре листочка кружок и обозначила его буквой «В» — «Владлен». Рядом нарисовала ещё один и поставила в нём знак вопроса. «Пусть это будет некто влиятельный». А от круга с буквой «В» провела четыре стрелочки гадалки. Если отбросить версию Дэна, за которую Дина сейчас ухватилась в первую очередь потому, что они её дотошно с Дэном обсуждали, и предположить, что убийцей был кто-то другой, то нужно искать мотивы и связи. Допустим, это действительно был кто-то влиятельный. И этот «кто-то» возможно обратился по очереди ко всем гадалкам, а потом дошел до самого экстрасенса. Дина припомнила разговор с Дэном о том, что к гадалкам и ясновидящим больше обращается женщин, чем мужчин, и сделала вывод, что тут может быть замешан не сам некто влиятельный, а его супруга. А почему гадалок и экстрасенса убили? Так, может, их услуги не помогли? Или потому, что им доверили слишком интимный и страшный секрет? Дина радостно потерла руки и, забывшись, потянулась за телефоном, чтобы немедленно позвонить Дэну и поделиться с ним озарением. Но когда пальцы коснулись пустой столешницы, опомнилась. Телефона у неё нет, и она не у себя дома работает. «Я ничем не лучше Весенина в моменты творческого запоя», — проворчала Дина и невольно припомнила, как однажды, ещё до рождения детей, увлеклась работой над сценарием и не успела приготовить ужин. В таких случаях они с Николаем просто заказывали пиццу. Вот и в тот раз Дина взяла телефон и набрала номер. Но ей никто не ответил. Более того, в ответ не раздалось даже гудков. Дина еще раз набрала номер и опять не получила ответа. «Ник, кажется, наша пиццерия закрылась». «Никто не отвечает», — крикнула она мужу. Муж вошел в комнату. Увидел ее, сидевшую с прижатой к уху трубкой. И вдруг разразился хохотом. Оказывается, она пыталась дозвониться до пиццерии с телевизионного пульта. Потом муж еще долго подтрунивал над ней. Говоря, что звонить с пульта — это еще не страшно. Страшно было бы услышать ответ. А в другой раз Дина размышляла над идеей во время готовки ужина. Утром она обнаружила в холодильнике пакет с овощными очистками и отругала мужа за такое безобразие. И только потом сообразила, что, задумавшись накануне, выбросила мусор не в ведро, а заботливо убрала в холодильник. В следующий раз она, отправившись выкидывать мусор, прогулялась с ведром в руке по всему району и счастливая тем, что во время прогулки придумала интересный поворот. Так и вернулась домой с торчащим из ведра мешком. «Ты не просто ненормальная, Успенская. Тебя похитили, муж и дети с ума сходят от переживания, а ты сценарий пишешь». пробормотала Дина вслух и порвала исписанные листочки на мелкие клочки. Когда она спускала в унитаз обрывки бумаг, в комнату кто-то вошел. Дина, занятая тем, чтобы не осталось улик, слишком поздно услышала чужое присутствие. И когда выскочила из ванной, в комнате никого уже не оказалось. «Эй! Эй!» — затарабанила она кулаками в двери. «Выпустите меня! Выпустите немедленно!» Но, как и раньше, никто на ее крики и стук не ответил. Дина без сил опустилась на пол и в этот момент увидела стоявший на столике поднос. Выругалась она, но все же поднялась на ноги и подошла к столу. Ей принесли обед. Или, судя по сгущающимся за окном, сумеркам уже ужин. И вполне сносный. В супнице плескался куриный бульон с домашней лапшой. На тарелке аппетитно высилась горка горячих оладий. Соусник наполняла густая сметана. От керамического чайника исходил уютный жар. «Окей, я поем, раз вы так хотите». Буркнула Дина, отметая своё первоначальное желание запустить под носом в дверь и объявить гордую голодовку. «Но потом вы мне всё объясните. Или я за себя не ручаюсь». Она съела всюду капли и запила еду ароматным чаем. По крайней мере, о её удобстве заботятся. После обильной еды стала клонить в сон. Дина решила не сопротивляться, прилегла на кровать и моментально уснула. Проснулась она от ощущения, что кто-то на неё смотрит. Дина открыла глаза и увидела мужчину лет 30, который сидел на стуле возле её кровати. Он смотрел на неё, пока она спала, и не было в его взгляде ни вожделения, ни любопытства. Он глядел на Дину с затаённой грустью, будто знал о ней нечто такое, о чём она не подозревала. Его глаза, тёмные, бездонные, как космос, необычной формы, круглые, как у удивлённого ребёнка, с прямыми ресницами, излучали такой свет и покой, что Дине нестерпимо, едва ли не до слёз, Захотелось, чтобы это странное мгновение длилось вечность, чтобы этот мужчина с удивительными глазами продолжал смотреть на неё с такой нежностью и любовью. Но он увидел, что она проснулась, и его губы тронула улыбка. Доброе утро. Как вам спалось? спросил мужчина. Голос у него оказался тёплым, с волнующими вибрациями. Хорошо, сухо ответила Дина, прогоняя наваждение. Это хорошо, если хорошо. Кто вы? Вестник. Кто? Вестник. Терпеливо повторил он. Дина недоверчиво усмехнулась. «Чёрт знает что! Его магнетический взгляд и вибрирующий голос с минорными тональностями. Его прозвище, его каштановые волнистые волосы до плеч, иконописные черты и мягкая улыбка. Чёрт знает что!» «И какую же весть ты мне принёс, вестник?» Жёстко спросила она, переходя на «ты». «Благую», — ответил мужчина, продолжая изучать Дину своими чудесными глазами. Благая весть для меня это возможность вернуться домой. Вернёшься, согласился он, как только окажешь нам небольшую услугу. Нам, перебила его Дина, но мужчина её будто не услышал. Напишешь сценарий, просто напишешь сценарий. От такого поворота событий Дина даже растерялась. Она рывком села на кровати и подобрала под себя ноги. Странные у вас способы заключить договор. Можно мне было просто позвонить и рассказать о вашем замысле. Здесь все условия чтобы только работать над ним, не отвлекаясь на другое. Под другим он наверняка имел в виду ее детей и мужа. Дина разозлилась. «Вы совсем офигели? А ну-ка отпустите меня домой!» После того, как будет написан сценарий, спокойно парировал мужчина. «Окей, я напишу». «Хорошо», — сдержанно обрадовался вестник. «Никто лучше вас его не напишет. Мы это знаем, поэтому выбрали вас». Дина скрипнула зубами. «Ишь какие!» «Но вначале я позвоню домой», — выдвинула она свои условия. «Где мои вещи?» «Мы сами позвоним». «Мне нужен интернет», — предприняла еще одну попытку Дина. «Для работы мне нужен интернет, чтобы искать материалы, и...» Не это нужно». «А что же?» — с кривой усмешкой осведомилась Дина. «Что мне нужно, чтобы написать ваш чертов сценарий?» Мужчина посмотрел на нее печальным взглядом и грустно сказал. «Умереть».